Нам не следует уступать. Аксель поддерживал мое мнение. Возможно, именно у него я и заимствовала свои убеждения. Он был не только моим любовником. Он также был моим советником. Меня радовало то, что по многим вопросам он и Мерси были в согласии. Миробой изменил свое мнение. Теперь он говорил, рядом с королем есть только один мужчина. Это его жена. Это означало, что Мирабо считал, что я обладаю большей властью во Франции, чем король. Мне сообщили, что Мирабо высказал следующую мысль. Когда кто-либо принимает на себя руководство революцией, вся трудность состоит в том, чтобы не подгонять ее, а сдерживать. Из этого замечания я сделала вывод, что он желал сдержать революцию. В феврале умер мой брат Иосиф. Я оцепенела, когда прочитала письмо от Леопольда, ставшего его преемником. Между Иосифом и мной существовала прочная связь, несмотря на то, что его критика постоянно раздражала меня. Но теперь я понимала, как он хотел помочь мне, сколько мудрости было в его замечаниях. Леопольд никогда не был так близко мне, поэтому теперь я чувствовала, что даже моя связь с Веной оборвалась. Все мы страдали от простуды, а король еще больше прибавил весь, Ведь теперь он был лишен тех интенсивных упражнений, которые привык делать, а редкие игры в бильярд не могли возместить их. Я сама тоже чувствовала себя далеко не лучшим образом я не могла представить себе, что мы проведем все долгое лето в этой нездоровой атмосфере Тюльри. Когда я предложила, что мы должны поехать на лето в Сен-Клу, это вызвало лишь незначительное разногласие. Я почувствовала значительное облегчение, и у меня долго сохранялось приподнятое настроение. Когда мы сели в кареты, чтобы отправиться в Сен-Клу, Лишь небольшая враждебно настроена толпа попыталась остановить нас, в то время как гораздо больше толпа кричала, что нам нужен более целебный воздух. Они выкрикивали «Счастливого пути, доброму папе!». Это привело короля в восторг и еще больше подняло мое настроение. Я действительно верила, что революция закончилась и что со временем нам позволит вернуться в Версаль, Правда, к совсем другой, но все же достойной жизни. Как радостно было находиться в Сен-Клу. Тамошний воздух придавал силы. Каким прекрасным казался этот дворец в сравнении с мрачным чу который я так ненавидела. Я чувствовала себя здесь так, словно вернулись в прежние дни. Конечно, это был не Трианон, но Сен-Клу был почти так же хороший. Мне писал Мерси, который тогда находился в Брюсселе. Он настаивал, чтобы я не игнорировала Миробо, стремившегося к сближению. Ведь он был единственным человеком во всей Франции, который мог положить конец революции и вернуть короля на трон. Полагаю, что этот человек, аристократ по рождению, не был хорошо принят знатью и именно поэтому... Вне всякого сомнения вступил в союз с третьим сословием. Он отдал свои таланты на службу герцогу Орлеанскому. Но Орлеанский был теперь в изгнании. Поэтому Мирабо намеревался совершить маневр и положить конец революции, которую сам же помогал начать. Возможно, он с самого начала не желал, чтобы она пошла по тому пути, как это случилось в действительности. Возможно, Он действительно хотел, чтобы преобразования совершались конституционно. По крайней мере, было очевидно, что теперь он желал именно этого. Он писал королю письма, но король не отвечал на них. Я читала эти письма, но не стала убеждать мужа обратить на них внимание, потому что считала, что человека, виновного в том, что он положил начало этой трагедии, нужно остерегаться. Отныне я буду тем, кем был всегда, писал он.